Глава двадцать вторая. Штиль после бури. Два человека стоят на террасе загородного особняка и ведут беседу. Один из них – черноволосый молодой мужчина азиатской наружности со стильно зачесанными назад волосами. Он носит черную рубашку, черные брюки, на его ногах сверкают лакированные ботинки. Мужчина напряженно размахивает руками, выражая свое недовольство. На его лице проносятся целые гаммы эмоций. Как это могло произойти? восклицает он не в состоянии скрыть свое разочарование. Мы все подготовили, все продумали, а в итоге все пошло по Он не договорил и махнул рукой, выражая всю бездну своего разочарования. Второй это Петр Алексеевич, дымящий своей любимой сигарой. Он совершенно спокоен и даже довольно улыбается. Морщины на его высохшем лице сегодня даже как будто слегка разгладились. Он, старый волк, который видел многое в своей жизни, его так просто не взволновать. «Якудза, мой мальчик, охолонись», — говорит он с улыбкой, наклоняясь к своему товарищу. «Все идет отлично, в рамках задуманного». «Что?» — парень, которого Петр Алексеевич назвал Якудза и, кажется, не верит своим ушам. «В смысле, отлично. Мы не смогли убить никого из омутовых. Не смогли уронить их убежище. Даже Булгаков от нас ускользнул. Бригада дуба больше половины своих людей потеряла. Выжившие еле-еле успели отступить. Краб самовыпилился». «Помолчи», — в голосе Петра Алексеевича послышалось раздражение. «А то пожалею, что поставил тебя во главе мокрых. Несмотря на твой возраст и отсутствие ходок...» А ведь не все такое решение поняли, не все». Якудза сразу же замолчал, почтительно глядя на авторитета. Петр Алексеевич некоторое время молчал, с умиротворенным видом разглядывая полосу леса вдали, после чего негромко произнес «Булгаковы и даже Омутовы – не главная цель. Покушение на княжескую семью было просто отвлечением внимания». Человек-заказчика должен был воспользоваться неразберихой и выкрасть у Омутова-старшего одну очень важную вещь. Мне уже доложили, что он успешно справился с заданием. «Что за вещь?» Глаза Якудзы жадно сверкнули. Его так глубоко в детали плана не посвящали. «Понятия не имею». Петр Алексеевич глубоко затянулся, после чего собрал губы колечком и выпустил идеально круглое кольцо дыма. «Заказчик платит достаточно, чтобы я не задавал лишних вопросов». «Наши покровители в царской охранке сделают все, чтобы затормозить расследование». Жаль только, что с Булгаковым вышла осечка. Щенок, на удивление, живучий и упертый оказался. «Все же странно, что с крабом так вышло», — сказал Якудза. «Он обычно никогда не ошибался. Да и самоубийство, на него это не похоже». Он слишком самолюбив для этого. «А у него выбора другого не было», — ответил Пётр Алексеевич. Заказчик держал при себе его жену и дочь. Краб единственный, знал кое-какие опасные для нас вещи. Так что краб мог либо налево, либо направо. Либо выполнить задание и вернуться с честью. Либо раскусить капсулу. Только тогда заказчик обещал отпустить его семью. «Вот как!» — Якудзо ухмыльнулся. Он проникался к таинственному заказчику все большим уважением. Умеет тот вести дела. При любом раскладе остается победителем. Крупный хищник. Якудза и себя относил к хищникам. Просто пока он еще слишком молод. Но когда-нибудь... «Мы все делаем ошибки, и это нормально». Петр Алексеевич затушил остатки сигары в пепельнице на столике, стоявшем рядом. «Главное – учиться на них и делать выводы». «И что мы делаем теперь, шеф?» – спросил Якудза. «Теперь нужно разобраться, что пошло не так с Булгаковым». Задумчиво ответил авторитет, похлопав по плечу подручного. «Заказчик, к счастью, с пониманием отнесся к нашим проблемам. Надо прощупать этого щенка поплотнее и поглубже. Может быть, после всего произошедшего он согласится на мировую?» и подпишет сам договор о передаче особняка. «Мировую?» — воскликнул Якудза. В его глазах снова заплясали огни. «Шеф, до да нас уважать перестанут после такого!» «Мы не можем!» «Надо раздавить его! Показательно!» «Ох, помолчи, молодой интернет-воин!» Петр Алексеевич вздохнул. «Злость — это хорошо, но новая шумиха — это последнее, что нам сейчас нужно». «Но шеф!» Слушай и не перебивай. Ты — исключительно сильный и одарённый человек. Но опыта тебе ещё сильно недостает. После заварушки у Омутовых царские ищейки сейчас начнут на сами рыть землю. Нам надо залечь на дно и переждать. Так что даже рыпаться не думай, пока я не скажу. И быков своих держи на поводке. «Как скажете, шеф!» — кивнул Якудза. «Пусть заказчик определится с планами» сказал Петр Алексеевич. «Мы уже посмотрим по его решениям. А пока расслабляемся и отдыхаем». Тем временем на террасу из дома вышла молодая женщина, поразительно красивая. У нее были длинные струящиеся и сине волосы, которые свободными волнами не спадали по спине. Черты ее лица выглядели такими резкими, что о них можно было порезаться. Образ дополняли высокие скулы, прямой нос и полные губы, накрашенные в насыщенный красный цвет. Ее голубые мендолевидные глаза были обрамлены густыми ресницами, которые придавали ей знойный, загадочный вид. Ее тело было стройным и подтянутым, с приятными изгибами во всех нужных местах. Облегающее платье длиной до колена обтягивало тело хозяйки и подчеркивало длинные стройные ноги. Высокие каблуки добавляли ей несколько сантиметров роста, отчего она казалась еще более статной и властной. Уверенной и легкой походкой, слегка покачивая бедрами, она двигалась к Якудзе и Петру Алексеевичу. Держалась уверенно и грациозно как человек, привыкший быть в центре внимания, знающий цену своей красоте. Такие женщины прекрасно знают, как использовать свою внешность, чтобы получить желаемое. «Шеф, а кто эта горячая штучка?» Шепотом спросил Якудза, когда девушка была еще далеко. «Моя дочь», — рассеянно произнес Петр Алексеевич. Он достал телефон и что-то набирал на экране. «Рита». «Даже не думай дышать в ее сторону». «Понял, шеф». Якут занапряженно кивнул. Он видел девушку впервые. Он не так давно присоединился к Петру Алексеевичу. Его перевели в Москву из дальней провинции, где тот раньше работал на их организацию. Своего рода повышение от авторитета. «Папа», – произнесла девушка, остановившись рядом с ними. «Рита, милая», – улыбнулся ей Петр Алексеевич после чего указал на своего собеседника. «Это Якудза. Я тебе о нем рассказывал». «Рад знакомству, леди», — Якудза с улыбкой поклонился. Девушка удостоила его мимолетным взглядом и коротко кивнула. «Меня интересует Александр Булгаков», — сказала она, снова повернувшись к отцу. «Это правда, что ты решил оставить его в покое?» «Временно», — ответил Петр Алексеевич. «Сейчас нам нужна передышка, пока шумиха не уляжется». «Позволь мне им заняться. Лично», — сказала Рита. Петр Алексеевич приподнял бровь. «Зачем тебе это, родная?» — с удивлением произнес он. «У тебя тем более сейчас совсем другая работа». «Не волнуйся, я успею и там, и там», — очаровательно улыбнулась брюнетка. «Просто я уверена, что преуспею там, где мальчишки не справились при помощи грубой силы». «Ну, если ты так хочешь, Петр Алексеевич не мог отказать дочери в такой малости. Попробуй свои силы. Думаю, у тебя есть неделя-другая». «Я не подведу, папа», — очаровательно улыбнулась Рита. Когда я вошел в кабинет князя Омутова, он устало поднялся с кресла и тепло поприветствовал меня. Он жестом указал на стулья, расставленные перед его большим дубовым столом. Я занял место напротив князя. Правая рука омутово-загипсованная висела на перевязи. Кажется, ни одному мне в этот вечер пришлось солоно. «Не желаешь ли вина?» — спросил он, уже наливая целой рукой насыщенную темно-красную жидкость в пару хрустальных бокалов. С лица князя, несмотря на серьезную травму, как обычно, не сходила улыбка. Однако в его глазах я видел напряжение. «Спасибо, буду признателен», — ответил я, принимая предложенный бокал и делая глоток. Это было винтажное вино с тонким и мягким вкусом, с легким намеком на пряности. Сам князь лишь слегка пригубил. Он откинулся в кресле, закинув ногу на ногу. «Итак, наш разговор наконец-таки состоялся», — сказал он. «Во-первых, я хочу поблагодарить тебя, дорогой Виконт, за целых два спасения моей дочери. Считай, что весь наш род в долгу у Булгаковых. Для меня большая честь оказать услугу княжескому роду Омутовых, все так же любезно произнес я. Но я не прошу награды за свою помощь. В конце концов, это долг дворянина и мужчины протягивать руку женщине в трудную минуту». Хорошо сказано, князь Омутов заливисто рассмеялся. Да так заразительно, что я невольно усмехнулся. Однако спасибо на хлеб не намажешь. Моя честь требует ответить добром на добро. Вы, наверное, знаете, что я учусь в Кутузовском училище. Я не стал испытывать терпение князя. И хочу сделать карьеру истребителя аномалий. Но я на первом курсе, и мне серьезных дел не доверяют. Может быть, вы могли бы поспособствовать информации и снаряжением? Без проблем. Кивнул князь и протянул мне визитку. «Вот номер моего секретаря. Я его проинструктирую. По всем вопросам обращайся к нему. Будет тебе полное удовлетворение и лучшее снаряжение. Какое тебе понадобится?» «Также для меня очень важен сбыт добычи», — сказал я. «С этим сейчас большие проблемы. Развелось очень много мошенников, желающих обмануть начинающих истребителей». Ну торговать с государством – все равно, что торговать себе в убыток. Это как доллары в банке покупать и продавать. Самый невыгодный курс. Князь Омутов на секунду задумался. Поскреб массивный, раздвоенный, подбородок, после чего произнес. Я все-таки немного не совсем по этой теме. Тема истребителей аномалии от меня достаточно далека. Он снова сделал паузу, что-то обдумывая. Я терпеливо ждал. «Мне кажется, у князя есть какая-то хорошая идея». «Один мой бывший сослуживец как раз крутится в сфере бизнеса, связанного с аномалиями», — наконец сказал князь. «Торгует духовными кристаллами, органами аномалий. Может подсказать работу и всякое такое прочее. Если он еще не отошел от дел, то могу тебя с ним познакомить». «Да, конечно, закивал я. То, что нужно». Князь вырвал из блокнота лист и написал на нём номер. «Вот, держи», — сказал он. «Его зовут Олег Шаравин. Он из простонародья, но человек исключительно благородный и надёжный. Правда, со своими... странностями». Странностями я приподнял бровь. «Сам увидишь». Князь махнул рукой. Чудит он иногда. На одном задании его контузило в голову, и вот с тех пор... В теории заговоров разные верит. «Понятно», — кивнул я, разглядывая номер. «И живет он в Подмкадье», — как бы невзначай произнес князь. «Если тебя это, конечно, не смущает», — я на мгновение задумался. «Подмкадье — самое опасное место, расположенное под Москвой, под землей. Это, по сути, огромное, бесконечное метро. Про него ходят самые противоречивые слухи». Это темный и мрачный мир, испещренный сетью подземных тоннелей и титанических жилых комплексов. Говорят, здесь на каждом углу таятся монстры и аномалии, а единственный закон – закон сильнейшего. Здесь господствует преступный мир, а кровь – это валюта, которой зарабатывают уважение. В Подмкадье есть подземные жилые комплексы, которые опускаются в земную твердь на многие километры. Они кишат бандами, каждая из которых безжалостнее предыдущей. Люди, живущие там, забытые, брошенные на произвол судьбы. Но не только банды делают Подмкадье таким опасным. Здесь зачастую происходят вещи, которые не поддаются объяснению. Говорят, что аномалии появляются под землей намного чаще, и даже не все из них удается вовремя ликвидировать. Многие годами остаются на своем месте и терроризируют местных. Это место, где нужно постоянно быть на чеку, где малейший неверный шаг может нарушить границу между жизнью и смертью. Люди, живущие там, — это выжившие, закаленные постоянной опасностью. Они знают, что в Подмкадье нет такого понятия, как милосердие или сострадание. Выживает только сильный. Ну, по крайней мере, так считают жители поверхностей и летающих островов. А как там на самом деле? Надо, конечно, лично посмотреть. В общем, Подмкадье считалось самым жутким местом в современной Москве. Опаснее его была только аномальная область на северо-востоке от Москвы, которую местные называли «архидемон». «Никаких проблем», — улыбнулся я. «Подмкадья — самое оно для истребителя аномалий. Отличная возможность отточить навыки и взять богатую добычу». «Вот это я понимаю настрой». Князь кивнул с таким довольным видом, как будто я оправдал его некие внутренние ожидания. «К слову, если поймаешь какую-нибудь экзотическую зверушку, которой нет в стандартных системах классификации, то я с радостью прикуплю ее у тебя. Я всегда рад пополнить свой зверинец. Обязательно учту это», — кивнул я. «Я также в дружеских отношениях с паном Курцевичем. А он опытный истребитель аномалий. Хочешь, я вас познакомлю?» «Ох, не думаю, что это хорошая идея». Я с виноватым видом развел руками. «Почь...» «Ах, да, ты же набил морду его сыну, ха рассмеялся князь. «Да, было дело», – улыбнулся я. «Что ж», – кивнул Омутов. «Есть еще пара вопросов, которые я бы хотел тебе задать». «Готов на них ответить, княже!» «Я знаю, что ты сражался с человеком, укравшим личность барона Абамелика», – сказал князь. «Не поведаешь ли поподробнее?» Я глубоко вздохнул и начал свой рассказ, описывая события так подробно, как только мог вспомнить. Князь внимательно слушал, изредка кивая головой и задавая то тут, то там вопросы. Когда я закончил, он на мгновение замолчал, погрузившись в раздумья. «Понятно», — наконец сказал он, выражение его лица было задумчивым. «Этот киллер...» Человек с уникальным снайперским даром, равным которому еще не было. Он представлял самую серьезную опасность для Светы. Спасибо, что рассказал все как есть. «А у вас есть версии, кто напал на остров и подослал ко мне и Свете Киллера?» — спросил я. «Думаешь, ни к одной Свете, а к вам обоим?» — уточнил князь. «Я в этом уверен», — сказал я. «Киллер собирался убить и меня, и ее». «Я тоже чем-то помешал тем, кто точит зубы на ваш рот». «У меня есть кое-какие соображения», — князь кивнул. «Но пока об этом рано. Самое главное, что наши противники опростоволосились со своим нападением». «Почему вы так в этом уверены?» — я приподнял бровь. «Мы же не знаем наверняка, какие у них были цели». «Я знаю», — князь улыбнулся. Покушение на свету и нападение на остров должно было отвлечь меня и мою службу безопасности от главного. Злоумышленники хотели выкрасть из моего поместья одну очень важную вещь. Мои брови взлетели высоко на лоб. «Откуда вы знаете, князь?» Скажем так, я их прочитал. Он неопределенно махнул рукой. Как только началось нападение, я отдал приказ перепрятать важную вещь а на старое место положить подделку с электронным маячком. Умно. Я не мог не восхититься прозорливостью князя. Главное, мой мальчик, никому об этом не говори. Князь приложил к губам указательный палец. Это секретная информация. Мои люди уже работают над тем, чтобы вскрыть злоумышленников и установить их истинные личности. Ты заслужил мое доверие, но на всякий случай еще раз повторю. «Никому ни слова». «Нем, как рыба!» – я кивнул. Очевидно, князь варился не первый год в котле интриг и борьбы за власть. И чувствовал там себя, как рыба в воде. Сам кого хочешь сожрет. Мы продолжали беседовать еще некоторое время, обсуждая различные аспекты этого инцидента. Было очевидно, что князь глубоко обеспокоен благополучием тех, кто находится под его защитой. Когда мы закончили разговор, князь встал и подошел ко мне. Мы обменялись крепкими рукопожатиями. Еще раз спасибо, Виконт. Я и моя семья очень ценим твою помощь. Я почтительно поклонился и вышел из кабинета, чувствуя благодарность за доверие, которое князь оказал мне. Снаружи меня уже ждали. Это была улыбающаяся графиня Чернова. Она уже привела себя в порядок после плена и переоделась. Я не мог в очередной раз не отметить ее сияющей зрелой красоты. Ее пышные вьющиеся волосы обрамляли ее лицо, освещенная парой лучистых карих глаз. Большая упругая грудь распирала декольте. Несмотря на пережитые графиней трудности, в Ирине Черновой чувствовалось внутреннее спокойствие. «Видимо, это у всех общее, в ком течет кровь омутовых». Ну или у всех женщин, у кого грудь больше пятого размера. Полная уверенность в своей силе. Новое чёрное платье сидело на ней идеально, подчёркивая её изгибы и выделяя стройный стан. Платье было простого элегантного дизайна. С тонкой кружевной отделкой в области декольте и манжет. Ткань изящно струилась, когда графиня двигалась. Подол с шелестом задевал пол. Когда она приблизилась, я увидел блеск ее улыбки и искреннее любопытство в глазах. «Виконт», — сказала она, — я ощутил пряный запах духов. «Ответьте, пожалуйста, на один вопрос».